фандорин не смог сдержать улыбку нет эти господа совсем по другой части слава богу возликовал максим эдуардович значит про либерею из специалистов знаем только мы с вами тогда еще не все потеряно послушайте фандорин вы в россии человек чужой вы иностранец но в конце концов по сравнению со мной дилетант николас снова поморщился но возражать не сталу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 Кроме нас с вами о знает еще и некто третий. «А, я так и знал!» — простонал архивист. «Кто-то из историков? Блюмкин? Голованов?» «Нет. Один мафиозный предприниматель по кличке Седой». Болотников сразу успокоился. «Ну, это пускай. Должно быть, услышал звон про библиотеку Ивана Грозного, когда комиссия работала, и решил заколотить крутые бабки». Вокруг меня одно время шились некие подозрительные личности, сулили немеряно баксов, если возьмусь выполнить какой-то заказ. Я подумал, речь идет о краже архивных документов и отшилых Возможно, это и были эмиссары вашего сивого. седова поправил магистр. Ясно, они что-то пронюхали про ваш интерес к либерее и установили за вами слежку. Черт с ними, беспечно пожал плечами Максим Эдуардович. Просто поразительно, как быстро этот человек переходил от отчаяния к самоуверенности. «Я вижу, за нас с вами есть кому заступиться. Давайте-ка лучше, дорогой сэр, займемся делом. С какого пункта вы думаете начать? С того, на котором остановились вы. Что дали ваши предварительные изыскания?» Болотников, оказывается, и в самом деле времени даром не терял. За неделю, в течение которой он располагал полным текстом письма, Архивист разработал последовательный план действий, на удивление, простой и логичный. Во-первых, точное местонахождение тайника зашифровано. Во-вторых, никакого дома, сколько-то там окон, конечно, давно не существует. Подземное хранилище находится под несколькими метрами культурного слоя. Но Либерея все еще там, в этом нет никакого сомнения. Если бы она была найдена, то книги из Дабеловского списка обязательно всплыли бы в библиотеках или частных собраниях. слишком уж они ценны. Самое немудрящее из этих реликвий сегодня стоило бы десятки, нет, сотни тысяч долларов. А если учесть, что и у византийских кесарей, и у московских царей было принято переплетать старые манускрипты в драгоценные оклады, сплошь усыпанные лалами, яхонтами и зернью, Максим Эдуардович выразительно потер большой указательные пальцы. Ну, в общем, вы себе представляете. Нет, нет, Фондорин. Либерея по-прежнему лежит под землей, в этом своем Алтын-Талабасе. Партнеры находились на Киевской, у Николаса. Они не заметили, что окна в соседних домах сначала зажглись, потом погасли. Время проделало одну из своих излюбленнейших штук. Вдруг взяло и остановилось. Вроде бы только что разложили на столе материалы, захваченные из квартиры Болотникова, только что распечатали с разным увеличением несколько экземпляров грамотки, А уж и расцвет не за горами».